Глава одиннадцатая Второй раз повторять трюк с катанием Кайхора в кресле не стали. Я надеялся добраться до дома в фраксах Мутера и вручить подарок на колесах. Зачем искушать судьбу и возить на будущем подарки даже такого замечательного пса, как Кайхор? Правильно, незачем. Поэтому Барат катил перед собой пустое кресло. Катил и радовался. Я был уверен. собственно обещанию и топал пешком. А кайхуры вовсе оставили дома. Пёс возмущался, тявкал, скрёб дверь, но что поделать? Слишком много мест нам нужно успеть посетить, и не в каждый дом можно вот так запросто появиться с собакой. Пройдя через парк, мы миновали скучающих стражников и вышли из ворот на центральную площадь. Напротив располагались торговые ряды длинные крытые галереи, Несмотря на утреннее время, основной поток покупателей уже схлынул. Большинство вставало засветло, и слоги тотчас же спешили за покупками. Свободные граждане предпочитали выходить чуть позже, после завтрака. Мы пересекли полупустую площадь и шли мимо торговых закутков, игнорируя приглашения, зазывал. Я издалека увидел, когда на вывесках над лавками Появились мечи, топоры и копья и покосился на Остаха, но дядька продолжил свой путь, как ни в чём не бывало. Неужели вспомнил моё молодошное разрешение не идти к оружейникам? С замиранием сердца подумал я. Желание приобрести и подарить барату заслуженный меч засвербило с новой силой. Но мы прошли мимо оружейных лавок, так и не свернув ни в одну из них. Я поджал губы и поплёлся следом за Остахом. Тот свернул в узкий тёмный переулок. Крохотную мостовую стискивали с двух сторон глухая высокая стена и массивные ограды, охраняющие покой местных жителей. Мы прошли мимо пары ворот и приблизились к небольшой калитке посреди вмурованных в ограду камней. В осток стукнул пару раз кольцом о двери, и из-под неё раздалось ворчание. Вскоре послышались шаги и сиплое тявканье. Дверь распахнулась, На пороге стоял крепкий и молодой мужчина. Окинув нас взглядом, он коротко поклонился. А из-под ног у него показалась знакомая мне страшненькая белая мордочка. Мордочка показывал маленькие острые зубки и свирепо рычала, а влажный нос пуговка забавно шевелился, принюхиваясь. Слуга засмущался и попытался ногой незаметно отодвинуть щенка, убрав из дверного проема. Щенку такое обращение не понравилось, и он тяпнул голую ногу привратника. Тот ойкнул. Я не выдержал рассмеялся. Подойдя к двери, присел на корточки. Осторожно, мальчик, испуганно вскрикнул слуга, когда я потянулся к щенку. Он кусается. Конечно, кусается, ласково зашептал я, протягивая руки к щенку. Схватив за шею, я потащил собаку к себе. Щенок упирался всеми четырьмя лапами, но в руку не вцепился. Послышался удивлённый возглас превратника и топот ног из глубины дома. Ты же красивая, прошептал я щенку в ухо. Ты знаешь, что у тебя есть братик? спросил я собаку. Щенок принюхался ко мне, потыкался носом, втягивая воздух, и лизнул в лицо, а потом ещё и ещё. Я рассмеялся, уворачиваясь и пряча лицо. Это моя собака, послышался возмущённый детский голос. Киндурин ко мне. Щенок, услышав хозяйский голос, поднял уши торчком, виновато посмотрев Прости, друг, слышишь, как рынгует? Надо идти. Щёнок оставил меня в покое и пошёл к хозяину. Хозяином оказался высокий, плотный мальчишка моих лет, такой же рыжий, как Буддал, с росопью виснушек на красных от гнева щёках. Мальчишка стоял, широко расставив ноги, уперев руки в бока. Он переводил гневный взгляд с щенка на меня и обратно. Красивая девочка, правда? спросил я у мальчишки, вставая. Где? не понял мальчик. Он схватил щенка и поднял на руки. За его спиной показался Буддалнест, отец мальчика. «Вот же, у тебя на руках!» — удивился я. «Это Хиндурин, мой боевой пес! Хиндурин, значит, лютый!» — запальчиво крикнул мальчик. Я увидел, как купец кусает губы, пытаясь не рассмеяться. «Вы что, ему не сказали?» — удивился я, спросив у купца. «Тот виноват и пожал плечами». «Приветствую тебя, наследник Олтор, сын Рокона, Дана, Дорчериан!» Слегка поклонился мне купец. «Здравствуй, Остах! Добро пожаловать в мой дом!» Мы с Остахом одновременно склонили голову в ответ. Мальчик, услышав мое имя, выпрямился и покраснел еще больше. Привратник посторонился, приглашая войти. Едва мы вошли в дом, как Буддал сказал. «Олтор, познакомься. Это мой младший сын Фиддал. Как и ты!» Он скоро начнёт учёбу в школе наместника. Пожимать руку здесь не принято, поэтому я просто кивнул Фитделу. Тот стоял растерянный, вцепившись в щенка. "А это мой старший сын Оттон", сказал Буддал и указал на привратника. Я не смог сдержать удивления и изумлённо вскрикнул. Оттон слабо улыбнулся. Недавно мы проводили одну сделку, белозубо улыбаясь своей знаменитой улыбкой, пояснил купец. Я оказалось, что мой помощник и младший компаньон, улыбка у Оттона поблекла, несколько заносчив. Поэтому он до конца седмицы несёт службу привратника. Я увидел, что настроение у Фитдла пришло в норму, и он улыбнулся. Оттон в ответ на слова отца ещё раз нам поклонился. Проходите, пожалуйста, вперёд. Он вытянул руку. Слоги сейчас заверят великолепный горный чай. Вам понравится. Конечно, им понравится. Улыбка Буддала походила на оскал акулы. Видимо, старший сын крепко провинился. Он повернулся к нам и спросил. «Будем пить чай?» «Будем, будем», — ответил Остах, подойдя к Буддалу и беря того под локоть. «Будем пить чай, говорить про чай. Вот только слуг звать не надо, а?» Прибавил дядька на Дорча. Купец смотрелся в лицо Остаха, коротко глянул на меня, кивнул. Мне показалось, или в глазах торговца на миг мелькнул страх. «Оттан, принеси чай, не нужно слуг», — велел он сыну. Тот поклонился и удалился. «Что-то случилось?» — спросил Буддал на Дорча. Они с Остахом шли плечом к плечу впереди нас, а мы с Фиддалом и Хиндурином позади. За нами топали Паратца и Олтышем. Кресло-каталку Барат оставил рядом с калиткой. Я смотрел, как запросто общаются Буддал с Состахом, и понял, что между ними не просто шапочные знакомства и разовые полулегальные сделки, а долгая совместная работа. Это было мне только на руку. Свой человек в торговом мире нам очень и очень нужен. С помощью сделки по копорскому чаю мы и привлекли внимание Буддала, а теперь постоянные поставки от Гинтера должны заинтересовать его ещё сильнее. Тем более, что в доме наместника чай уже распробовали. Рекламную кампанию проводить не нужно. Но мне желательно привязать купца еще и к себе лично. «Так она и вправду девочка!» — тихо сказал мне Фиддл. Я хмыкнул и аккуратно раздвинул задние лапки собаки. «Видишь тут яйца?» — спросил я. «Вот и я не вижу». Фиддл густо покраснел. «А мне мальчик достался. Кайхур!» Доверительно сказал я ему: "Вот уж кто настоящее бедствие, а у тебя такая и милая девочка". Я нагнулся и дунул собачке в морду. Та засучила хвостиком и зевнула во всю пасть. Мы с Фидолом посмотрели друг на друга, на щенка и расхохотались. От неприязньку печского сына не осталось и следа. "И как же мне теперь её называть?" задатился приятель. "Хинди, конечно", ответил я. "Правда, Хинди". Щенок замолотил хвостиком. Она тебе потом щенков принесёт. Вообще золотишься. Твой отец мне говорил, понизил я голос, что это порода из-за моря. Жуть какая дорогая, по весу золотом платят. При словах о золоте Фидол выпрямился и степенно погладил собаку по спине. Против моих ожиданий глаза у него не загорелись. Ну, это не просто будет сделать, сказал он. Таких собак на весь Атриам всего две. Остальных щенков папа варну отправил, нужным людям. А между братом и сестрой детей нельзя заводить. Он строго посмотрел на меня. И его недетская рассудительность мне понравилась. Поэтому от твоего кайхора у нее детей не будет. — Значит, будем искать, — сказал я. — Будем, — кивнул приятель. — Серьезный парень, деловой. В это время мы вошли в гостевую комнату, в мансарду во внутреннем дворике рядом с журчащим фонтаном. Оттон уже принес заваренный чай, но мы сели в сторонке, не мешая разговорам взрослых. Так что все поставки горного чая через тебя пойдут. Договоришься с Гимтером, он никому, кроме тебя, продавать больше не будет. Чуешь? Услышал я краем уха реплику Остаха. Говорили они по-прежнему на Дорче. А ты, значит, здесь живешь? Я обвел взглядом внутренний дворик с небольшим уютным садиком и фонтаном. Пространство, окружённое со всех сторон стенами домов и хозяйственными постройками. Больше нашего заднего дворика раза в четыре. Здорово, и до школы идти недалеко. Я в имении буду жить, взмутился Фидол. Знаешь, сколько за этот отец денег заплатил? Я помотал головой. Вот и я не знаю, вздохнул Фидол. Много, но это хорошее вложение. Потом окупится сторицей, пояснил мне он. Хиндас прыгнула с колен хозяйки и пошла к фонтану. Плакав воды, она улеглась в тени низкорослого кустарника. — Ого! — сказал я. — А где ты жить будешь? Вдруг соседями станем? — Не знаю, — пожал плечами Фиддл. — Отец еще не решил. — Слушай! — подпрыгнул я на месте. — Рядом со мной никто еще не поселился. Айда ко мне! Фиддл растерянно кивнул и посмотрел на отца. А Боддл в это время о чем-то ожесточенно спорил с Остахом. Я поднялся и решительно направился в их сторону. Фиддал пытался хватить меня за рукав и удержать, но я стряхнул его руку. «Буддал Нест!» — позвал я. «Он же любитель все сплетни пособирать!» — заканчивал фраза купец. С недоумением посмотрел на меня, но тотчас улыбнулся. «А внимательно слушаю тебя, Олтор!» «Мы живем в имении, в доме для самых важных гостей!» — сказал я. «У меня пока нет соседей. Было бы здорово, если бы Фиддал поселился рядом!» Буддал нахмурился, задумался, что-то просчитывая. Наконец, костяшки щитов со щелчком сошлись внутри его черепной коробки. Я по глазам это видел. И Буддал улыбнулся своей знаменитой улыбкой, он поднялся и подставил мне ладонь. Отлично, я согласен. Я ударил сверху по его раскрытой ладони. Удивительно. Рукопожатия в этом мире не было, а вот по рукам ударяли, скрепляя договор. Буддал картинно замахал ладонью, словно я её отбил, и захохотал, откинув голову. Хорошо посидели, с пользой, спросил я Остха, когда мы покинули гостеприимный купеческий дом. А расторобный Оттон помог вывести кресла и проводил до площади. "А ты?" спросил дядька, хитро улыбнулся. "Я хорошо, и с пользой, каким был я. Да и фидл мне понравился". "Ага. Ну и я с пользой". Чайные дела мою утрясли. Буддал на всё согласился, видать, на хорошие барыши рассчитывает. И мы в накладе не останемся, если Гимпер не оплащает. Это вряд ли, мотнул головой Атанос, не оплащает. Не оплащает, легко согласился наставник. По поводу доносчика я с твоих слов его писал. Так купец аж с лица сбледнул. Он давно на него косился, только подозревал, что тот просто приворовый по мелочи. А так, лицо наставника ожесточилось, решим этот вопрос. Как Не удержался я от вопроса. Тебе это зачем знать, парень, спросил Остох. Меньше знаешь, крепче спишь. Остох вдруг остановился у торговых рядов. Ждите здесь, коротко бросил он братьям. И ты, Оля, подожди я быстро. Нет, я с тобой, быстро ответил я и подбежал к дядьке. Тот недовольно дёрнул уголком губ, но не стал спорить. Мы вместе вошли в галерею, полную гвалта и гомона. Вдруг внешний вид наставника резко изменился. Прежний собранный и цели устремлённый бывалый воин исчез, а на его месте появился деревенский рохля, который впервые оказался в большом городе. Дядька крутил головой, любуясь обилием товаров, раскрыл рот. Остек шёл впереди меня, разглядывая прилавки, восхищённо цокая языком и покачивая головой. Что происходит-то? Зачем он на имперской дорожной площади пялится? «Наши бурки в сто раз лучше!» Тут я увидел щуплого, бедно одетого парнишку, старше меня года на три-четыре. Он ловко скользил внутри толпы, обтекая прохожих. Как мелкая рыбешка сквозь водоросли. Он подошел к остаху сзади и протянул руку к беспечно висящему на поясе кошелю. «И когда он там появился?» «Дядька всегда кошель за запазухой носит». Я набрал воздуха, чтобы предупредить наставника, Но Остах неловко качнулся и завалился на парнишку. Я бросился вперед и вдруг увидел, как дядька стоит на босой ноге парня, придавив его всем телом к мостовой. К шее парня приставлен кончик узкого стилета. «Скажешь, рыбак велел передать. В четыре палки сам приду, как темнеть начнет». Успел услышать я обрывок фразы. А потом дядька выпрямился. Стилет исчез. Как не бывало. Бледный паренёк с выпученными глазами потирает шею, а дядька громогласно извиняется. И что это со мной? Не как на солнце перегрелся, сам леял чудок, на ногах не стою. Лови, малец. На солнце сверкнула медной монеткой, парень мигом поймал её. Я раскрыл рот, чтобы расспросить о том, что это такое я сейчас видел. Но дядька мигом, посерьёзнев и перестав быть зевакой, взял мне за руку и потащил вперёд. Дойдя до оружейных рядов, Он пошел по ним, не глядя по сторонам. Потом остановился и вошел в ничем не примечательную лавку. Остах отмахнулся от услужливого мальчишки, дежурившего у входа. Подошел к серьезному грузному мужику у прилавка и показал на висящий над его головой меч. «Дай посмотреть». Мужик бегло оценил внешний вид покупателя и снял меч со стены, протянув Остаху. Тот взял оружие и поднес к глазам, щелкнул по лезвию пальцем, Проверил балансы кивнул. Сколько? Семь монет, неторопливо ответил торговец. Пять с ножными и перевезю, ответил наставник. С ножными и перевезю. Забирай за шесть, согласился торговец. Отнесите оружие стражнику у ворот у входа в аменье. Остах махнул рукой себе за спину. А оставить это им, скажете, для наследника Олтера по рукам? Вместо ответа торговец протянул раскрытую ладонь. Ударив по ладони, Остых отсчитал шесть монет и вышел. «И все?» — разочарованно спросил я. «Я думал, мы долго будем искать, торговаться, испытывать. А в самом конце купим чудесный волшебный меч», — хмыкнул Остых. «Времени нет, а меч я давно заприметил. И лавка это лучшее, и меч неплохой». Раздосадованный тем, что не получил удовольствия от покупки желанного подарка, я пробурчал. «А стилит я у тебя первый раз вижу». на глаза Осты. Помял рукой загривок Остых. И не должен был увидеть и услышать тоже, добавил он многозначительно. Я понял, что выпрашивать, кто такой рыбак, что такое четыре палки, не имеет смысла, поэтому спросил: "Куда теперь?" К Фраксу хмутро посерьёзнел Остых. Крови он нам может попортить, а вся наша сделка теперь от него зависит. Я посмотрел на кресло, которое катил Барат. Ужасно хотелось усесться в него, как раньше. Ужасно хотелось усесться в него, как раньше, поджать ноги и ехать себе, куда везут. Жалко отдавать полюбившееся мне кресло. Но надо, ничего не поделаешь. Дом Фракса Хмутро построен в том же державном, помпезном стиле, что и архив и имени наместника. Колонны, портики, огромные двери и высоченные стрельчатые окна, широкие длинные ступени, мрамор Все строение придавливало посетителя и рядового гражданина вниз к земле, внушая трепет перед мощью империи. Хорошо живёт Фракс Хмутр, присвистнул я. Хорошо живёт командующий пограничной тысячей провинции, уточнил Остх, рассматривая многочисленную стражу ворот. В отличие от расхлябанной госпитальной стражи или ленивых стражников имении, эти были отлично экипированы в одинаковые начищенные доспехи. Спины воинов держали прямо, смотрели с превосходством, за древки копий держались уверенно. А вот звать его могут по-разному. Сегодня Фраксхмутр, завтра наставник помелся, подбирая слова. Служебная квартира, догадался я. Понятно. Попрот со службы и из здания выпрут, улыбнулся я, вытянувшись по обеим сторонам оборот стражником. Ага. И поговаривают, в доме их мутра рабов и слуг почти нет. Всю работу выполняют ветераны, отставники. Серьёзные дядя. Говорили мы по-прежнему на дорче, и я увидел на лицах стражников презрительные улыбки. Странно, многие горцы служили в ампирских войсках. Рождаемость в горах высокая, а прокормить всех скудной землёй не может. Вот и уходят крепкие молодые парни на службу в империю. Поэтому такой реакция солдат ещё и ветеранов, я не ожидал. Окинув их пренебрежительным взглядом, я прошел мимо распахнутых ворот и вошел внутрь двора. Стражники проводили меня хмурыми взглядами. И чего так взъелись? Горцев недолюбливают. А за спиной вдруг послышались стук, шелест железа и ругательства. Я обернулся. Стражники с крещенными копьями перегородили вход остуху с братьями. Все трое обнажили мечи, без долгих слов собираясь пробиваться внутрь. Чтобы дело не приняло скверный оборот, я развернулся и пошёл назад. Стражники растерялись, не зная, что делать. Я нагнулся и прошёл под скрещёнными копьями. Ёлтыш посторонился, и я оказался за спинами защитников. Рядом стояло моё кресло. "Отставить!" раздался зычный крик, и наконечники копий тотчас поднялись. Из глубины двора показалась фигура мужчины в коротком плаще. Подойдя к воротам, он сердито зыркнул на стражников и подошёл к нам. — Наследник Уолтер? — спросил он. — Да, — пискнул я. — Мы ждали тебя. Но в дом моего господина, командующего в фраг Сахмутера, нельзя входить с оружием. Об этом известно всем гражданам. Да вот мы забыли вас предупредить. Прошу меня простить. Он слегка склонил голову. Легкий тон и пренебрежение в голосе говорили о том, что мой собеседник нисколько не сожалеет. Не удивлюсь, если произошедшее подстроили нарочно. дабы посмотреть на действия диких горцев. Надеюсь, что проходом под скрещенными копьями я спутал умником все карты. «Что же делать?» — размышлял я. «Решение нужно принимать быстро. Остах ни за что не отпустит мне одного. Оружие после такого теплого приема тоже не отдаст. Так ли нужен мне этот фраг с хмутер? Но сделка удачная. Что же делать? Как найти компромисс?» «Наставник!» — шепнул я дядьке. Тот сделал полшага назад. Кинжалы оставим, остальное сдадим. Хорошо? Согласен. После непродолжительной паузы сказал наставник: "Остах, оставь в караулке любимый тисак, а обрати небольшие мечи". Встречающий заикнулся о кинжалах, но Остах заявил, что для горца кинжал часть одежды. Не будут же в таком славном доме раздевать гостей. А распорядитель помялся, но согласился, что раздевать гостей не будут. В моей маленькой месте устало то, что я заставил встречающего самолично принять подарок для его господина, а распорядитель не посмел позвать раба для столь важного дела. Теперь он сам катил кресло, смешно отклячив зад. Создавалось впечатление, что в этом доме нас с самого первого шага проверяли на слабо. Интересно, что бы сделали хозяева, если бы я замер в ступоре посреди двора, а мои доблестные охранники с боем прорывались ко мне? Чревато международным скандалом, между прочим, опасной грубо играет этот фракс-хмутр. Пройдя двор, больше похожий на плац, насквозь, мы и вошли в дом. Быстро миновав коридор и полупустую комнату, мы оказались в открытом внутреннем дворе. Вдоль стен, под полотненными навесами, расставлены столы, за которыми еле и пили люди. Судя по количеству еды за столом, они сели трапезничать недавно. При нашем появлении наступила тишина. Взгляды пирующих обратились к смуглому, темноволосому с проседью мужчине, который сидел за отдельным столом на возвышении. Тяжелый взгляд, мощный загривок, покатые плечи и натренированные руки. Командующий выглядел внушительно. Рядом с ним сидели невысокой женщиной трое молодых людей. Видимо, жена и дети. И если женщина не производила особого впечатления, то дети выглядели уменьшенной копией отца. Такие же плотно сбитые и кореностые. Даже самый младший, сидящий с краю, выглядел эдаким квадратиком. У него и рельефность мышц присутствовала, несмотря на ранний возраст. Мой ровесник глядел с неприкрытым вызовом. — Олтер, наследник Рекса Дорчериан! — громко произнес распорядитель. Фракс Мутер повернулся. Его младший сын продолжал сверлить меня недобрым взглядом. Я почувствовал, как слегка вздрогнул Остах. Потом дядька чуть пригнулся и выставил левую ногу вперед. Плохо дело. Неосознанно Остах принимает излюбленную боевую стойку чувства и опасность. «Наследний колтор!» — встал из-за стола хозяин дома. «Добро пожаловать! Присаживайся за стол, будь моим гостем!» Фракс сел обратно за стол, продолжив трапезу. А к нам подошел знакомый распорядитель. Ритуальная фраза будь моим гостем несколько сняла напряжение. По крайней мере, после этой фразы нас не пленят и не покалечат. Уже радует. Однако наставник выглядел по-прежнему разгорячённым и напряжённым. Нас усадили за стол напротив хозяина дома и его семьи. Между нами находилось свободное пространство двора. Против обыкновения не наблюдалось ни фонтана, ни лужайки. Земля плотно утоптана и покрыта толстым слоем мелких белых опилок. По краям красной краской нарисована граница круга. Это что, арена? На столах стояли самые обычные кушанья, без изысков: хлеб, брынза, рассыпчатая каша с луком, варёные овощи. Судя по поведению окружающих, их негромким разговорам и лёгким шуточкам, обед был привычен, и люди знакомы друг другу. Я присмотрелся к ним и предположил, что все они сослуживцы командующего. Гарнизон, штаб, офицеры, названия не столь важны. Что произошло? спросил я у Хмурова Остоха. Первый внимание, обращённое на нас, отступило. Что, что? пробурчал дядька Злосопя. Видишь? О, Пащенко фракс браслет на руке. Я присмотрелся. На предплечье левой руки мальчика темнел серебром широкий браслет. Вижу, тихо сказал я. Вот и я вижу. Сжал Кубок остых. Из нашей кубышки браслет. Пёсье племя. Не может быть! Выдохнул я. Ты не обознался? Не обознался, прошепел наставник. Я вдаль хорошо вижу. На браслете венки из дубовых ветвей, листья и жёлуди. Браслет из-за гор привезли. Я даже помню, когда. В империи такого не делают. Наш это браслет, наш. Вот оно что! Размышлял я. «Значит, командующий рухнул мордой в фонтан с нашего передвижного стула, который продал ему остах, рассердился и решил проучить горцев, послал людей, в них у него недостатка нет, избил слуг, похитил драгоценности, а теперь похваляется, нацепив сыночку мой браслет. Странно, что сам ничего из содержимого в шкатулке не надел». Тут на арену вышел пожилой мужчина в одной набедренной повязке. От долгого времени, проведённого под открытым небом, он был чёрен от загара. Волосы и брови выгорели на солнце. В руках он держал большие песочные часы. Его появление пирующие встретили сдержанным гулом. Кто-то стучал кубком о столешницу. Мой визави в браслете привстал со своего места и что-то восторженно крикнул. Фракс посмотрел на сына и сдержанно улыбнулся. Загорелый подошёл к столу командующего, коротко ему поклонился. И поставил песочные часы на стол. Фракс поднял руку, и во дворе тотчас установилась тишина. "Знакомо ли тебе благородное искусство борьбы, наследник Олтер?" прозвучал вопрос. "У нас в горах такого нет", ответил я. Мой тоненький голос прозвучал испуганно. Младший сын Фракса презрительно ухмыльнулся и что-то сказал брату. Тот в ответ брызнул: "У нас сражаются на мечах и копях". пояснил я. «На кинжалах», добавил я, похлопав ножны на бедре. Мальчишка нахмурился. «Что, молокосос? У тебя-то нет собственного оружия. То-то же». «Право на поединок священно», согласно кивнул головой хозяин дома. «Но что делать, когда затруднения не столь тяжелы, чтобы решать дело сталью?» «У нас есть сот хранителей», пожал плечами я. «А-а-а», махнул рукой Фракс. «Судьи за дохлую курицу выпьют всю кровь!» — раздались одобрительные выкрики. «Честная схватка! Грудь в грудь! Глаза в глаза!» На арене с противоположных сторон появились два воина, в таких же полуголах, как и тот загорелый с песочными часами. Их появление, как и слова командующего, пирующие встретили дружным ревом. «Без мордобоя, без подлых уверток! Благородное искусство борьбы для честных воинов!» продолжил речь Фракс. Он громко хлопнул в ладоши, перевернул песочные часы и сел. Борцы медленно приближались друг к другу, присматриваясь. Пригнувшись и подняв руки, они кружили по арене, сблизились и начали борьбу. Я не помнил отличий между вольной и классической борьбой, но поединок проходил по похожим правилам, полное отсутствие ударной техники. Вот один из борцов озернулся и схватил противника. потом поднял в воздух и впечатал головой в землю. Толпа взревела. Немедленно мига борец рухнул на поверженного, взяв шею в захват. А загорелый, выполняющий роль судьизама, хлопнул руками и похлопал по плечу победителя. Быстрая победа. Тот вскочил радостный и глубоко поклонился командующему. Фракс похлопал в ладоши. Его противник так и не смог подняться. Появившиеся работники переложили его на кожаный помост и унесли с площадки. Я проводил их долгим взглядом. Безвольная рука свесила с носилок и прочертила линию по опилкам, пока борца несли по арене. Наступила тишина. Фраг схмутр поднял руку, разглядывая почетных гостей. Щелкнув пальцами, командующий коротко приказал «Оставьте нас!». Заскрепили отодвигаемые лавки, застучали отставленные кубки, двор быстро опустел. Командующий не спускал с меня тяжелого взгляда. Не пытаясь играть в гляделки, я смотрел сквозь него на стену. Вместе со всеми вышла его жена, дети остались. Как тебе благородное искусство борьбы наследник Олтер, спросил командующий. Теперь он смотрел на Остуха. Понравилось? Я пожал плечами. Интересно, вежливо ответил я. Мы оба благородные, и между нами возникло. Командующий на миг помедлил, недопонимание. Что будем делать? Если это был экзамен, то я знал правильный ответ. Я вышел из-за стола, прошел на середину арены, поднял голову и посмотрел прямо в глаза Фраксу Хмутру. Глаза у него были серые и невзрачные. Стараясь, чтобы мой голос не дрожал, я громко и четко произнес. Я — Олтор, сын Дана Дорчериан, повелителя и защитника племен Алайнов, Дворча, Дорче Дремнов, Гверхов Гворчок, Вельгов, Торскелов, приношу тебе свои извинения. В знак признательности и дружбы я приношу тебе дар, и показал рукой на передвижное кресло, стоящее у стола. Это кресло сделано по моей просьбе для тебя. Оно удобно и безопасно. Фракс Мотор сплёл пальцы, поставил руки домиком и положил на сцеплённой ладони подбородок. Сверху вниз он смотрел на меня. Он поднялся из-за стола, медленно кивнул, и я ответил: "Я принимаю твои извинения и твой дар, наследник Олдер. Ну вот и всё. Экзамен сдан. Можем расходиться". Я собрался уйти с арены, но глава дома продолжил: "Пройдо Хавлик долго не хотел говорить, для чего ты ему нужен и зачем тебе моё прощение? Но я умею добиваться ответов". «Скажу прямо, я буду чувствовать себя полностью удовлетворенным, если стану получать...» Фракс посмотрел поверх меня на остаха и припечатал. «Половину с каждого кресла». «Ах, Харя, не треснет!» Чуть не задохнулся я от возмущения. Но вместо этого растерянно обернулся на остаха и сделал ему страшные глаза. Тот вышел из-за стола и подошел ко мне, положив руку на плечо. Это неприемлемо, твёрдым голосом ответил Осток. Тогда вся затея теряет смысл. М-м, надкинулся -да, назад командующий. Неприемлемо. И никаких уступок. А как насчёт поторговаться, Воин? Как ни странно, я был с ним согласен. Фракс хмутр стукнул ладонью о стол. Познакомься, Олтер, это мои сыновья: старший Дирок, средний Груб и младший Миллиар. парни встали и послушно склонили головы. В глазах Миляра горело торжество. Младший сын, твой ровесник, наследник Олтер, и поступил в этом году в школу наместника, как и ты. Через полтора месяца в школе начнутся состязания первогодков. Если наследник не испугается бороться с Миляром, то мне достаточно будет подарка и символических пяти монет серебром с креслом. «Но наследник был болен, и Тумма только недавно поставил его на ноги», — возразил Устах. «Я понял, что дядька заупрямится и пошлет этого вояку куда подальше, и сделку похерит, лишь бы не подвергать мое здоровье опасности». Вот только маленький накачанный подлец с ворованным браслетом на руке здорово меня разозлил. Я отдернул дядьку за рукав и громко спросил, глядя Миляру в глаза. «А если я выиграю, отдашь мне свой браслет?» Тогда согласен. Я согласен, я буду бороться, радостно закричал Миллер. В своей победе он не сомневался. "Это будет забавно", прошептал средний сын. Но я услышал. Фраксхмутер хлопнул в ладоши. Он выглядел довольным. "Наше разногласие улажено. Если не передумаете и не откажетесь от схватки, мы не откажемся", запальчиво крикнул я. Пока мы шли к Алвину, дядька весь путь ворчал. «Зачем согласился?» «Видел этого миллиара», — выговаривал наставник. «Фракс, наверное, уже в утробе матери начал учить сынка бороться. Ты шею его видел?» Я не спорил с наставником. Паренек действительно выглядел устрашающе для своих лет. Видимо, хорошо кушал и много занимался тренировками. Жилье в доме-казарме, полном военных, бесследно не проходит. «Ну, побьет он меня, и что?» — ответил я. Ты условие слышал? Всего лишь согласие бороться, и он снимает претензии на половину прибыли, независимо от того, выиграю я или проиграю. А эти полтора месяца мы можем спокойно делать дела с Вликом, и извинения-то приняты. Так ты поэтому согласился, астылостых? А вдруг этот бычок тебя покалечит? В школе наместника? На официальных состязаниях? переспросил я. Детка задумался. «А про браслет к чему сказал?» «Я не дам валять себя по песку, как куклу», — посерьезнил я и передразнил среднего сына. «Это будет забавно!» «Я постараюсь, наставник, изо всех сил постараюсь надрать этому самоуверенному придурку с задницу!» — крикнул я. Барретт с Иолтышем загудели, поддерживая меня. «А вы мне в этом поможете. Теперь каждое утро я буду заниматься, и вечером тоже». Все сделаю, чтобы содрать с него мой браслет. К дому Алвина мы подошли, разогретые спором и возбужденные. В целом Остах согласился, а может просто понял, что не сможет отговорить. Сейчас наставник обсуждал с Алвином какие-то финансово-технические задачи, уединившись в рабочей комнате. А я слонялся по двору, размышляя о том, во что ввязался. А держать вверх в борьбе с этой маленькой тумбочкой можно только неожиданным приемом. Физически мне с ним не справиться, как бы я ни тренировался в ближайшую пару лет во всяком случае. Значит, нужно подробно узнать правила боя и крепко подумать. В конце концов, я дикий горец, незнакомый с премудростями благородной борьбы и могу кое-где сыграть грязно, могу. В моей прошлой жизни, вспоминаемой изредка и словно в дымке, я занимался в юности дзюдо и рукопашным боем. Так что пара козырей в рукаве имеется, так раздумывал я, наворачивая круги вокруг раскидистого ореха в центре просторной мастерской Алвина под открытым небом. Вокруг кипела работа. Барат и Олташне отступно следовали за мной. Воспоминания о недавнем нападении в этом дворе были слишком свежи. Я покосился на стену, рядом с которой нашёл свой конец убийца. Интересно, а много ещё гворча в этом городе точит на меня ножи? Надо что-то делать, а не ждать удара из-за угла. С другой стороны, скоро меня запрут в школе. Размышления прервали шелест листьев и негромкий хруст сверху. Меня тут чуть сбили с ног, и придавили к земле. "Лежи, Оля", прошептал и оторташ навалившись сверху. Дышать стало тяжело. Этот Боров меня сейчас придушит, и убийц никаких не нужно. "Ой!" раздался где-то далеко испуганный детский голос, и послышалась рогонь барата. Тяжесть сразу пропала, и меня вздёрнули на ноги. Барат держал за шкирку того же бедного Пелипа. Бедняга вжал голову в плечи, ожидая удара. Работники вокруг оставили дела, разглядывая представление. "А ну, продолжи работу", прикрикнул я, пока Алвин не увидел. Меня послушались. Я повернулся к несчастному мальчику и подошёл ближе. Его лицо пестрело синяками разных цветов и садинами. Из-под ворот ото ветхой рубахи виднелись кровоподтёки. Краснело топыреное ухо. Я невольно дотронулся до своего уха, в которое мне заехал один из племянников наместника. Удивительно, мазь остоха помогла, я и думать забыл про свою болячку. Может, и бедняги Пелепу поможет? Прятался на дереве? спросил я. Пелеп кивнул. Я подошёл вплотно и раздвинул ворот. На шее висел подаренный мной кинжал в ножнах, примотанный каким-то тряпьём вплотную к телу. Вся грудь в следах от побоев. «Отпусти ты его!» Поморщился я. Барретт послушался, и паренек с надеждой посмотрел на меня. «Ты чего?» «Кинжал на боку носит», — я похлопал себя по бедру. «Тогда и приставать не посмеют». «Га!» — шмыгнул носом Пелеп. «У меня так шесть раз одобрать пытались!» Он дотронулся до фиолетового фингала под глазом. «Но я не дал!» «Отобрать мой подарок?» — удивился я. И обвел взглядом двор с работающими людьми. И кто это такой резвый? Да, вновь вжал голову в плечи мальчонка и зыркнул по сторонам. Это не только здесь ходит тут. Я посмотрел на беднягу. Кожа до костей, грязные, нечесные потлы сбились в колтун и скрывают упрямые глаза. Значит, мой кинжал не помог. Я взял мальчишку за руку и повёл через весь двор. Пеле подверчиво плёлся следом. Мы вошли в лавку В это время Алвин жестикулировал и что-то с жаром доказывал Остуху. В руках мастер держал небольшую модель деревянного колеса со спицами. "Я его забираю", громко сказал я, прерывая и горячую беседу. Алвин грозно нахмурив брови, посмотрел на Пелипа, словно тот в ношу спел что-то натворить. Потом до мастера дошёл смысл моих слов. Он перевёл взгляд на меня и осторожно переспросил: "Ты хочешь забрать его наследник Олтер?" Я кивнул. Осток крякнул. Белип вздрогнул и я крепче сжёлй в ладонь. Я готов за это доплатить пару медиков, растерянно хохотнул Алвин. Он ни вещь и ни раб, отрезал я, не принимая лёгкого тона. Ты закончил наставник Осток. Мы зарослы переглянулись. Алвин кивнул, видимо, на что-то соглашаясь. В ответ довольный Осток улыбнулся и они хлопнули по рукам. Дядька поднялся из-за стола и подытожил: «Да, мы и закончили». Мы скомканно попрощались и вышли из лавки. «Ну и зачем тебе он?» — кивнул на Пелепа Остах. Вместо ответа я отодвинул ворот рубахи и показал разукрашенные побоями тело мальчишки. Но Остаха заинтересовали вовсе не кровоподтеки. Он подошел к сжавшемуся Пелепу и указал на кинжал, примотанный к телу. «Это твой дар», — произнес наставник. «Ты вручил оружие в негодное время в негодном месте». Детка не стал говорить о негодном человеке, но я понял. И поэтому все эти синяки наставил ему ты, наследник. Теперь указательный палец упёрся в меня. Тебе нужно научиться понимать последствия своих поступков, наследник Олтер. Выволочка была заслуженной, и возразить нечего. Я склонил голову и ответил: "Я буду стараться, наставник".